«Да, на прощание. Пора уж ночь. Но что же я спою?» «А, слушайте». Прощайте, ж, господа. Прощай, Лаура. Ты бешеный? Останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом. Счастливец. Так ты его любила? Очень. Очень. И любишь и теперь? Всю минуту.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 Я требую, чтобы уловнулся ты. Ну, то-то Милый демон. Гей, Лаура!